Лебеда. Просторнейшей комнатой в особняке была библиотека. Туда, перед отъездом в школу, Путя заходил поздороваться с отцом. Шарканье и стальное трепетание. Отец каждое утро фехтовал с мсье Маскара, маленьким пожилым французом, сделанным из гутоперчи и черной щетины. По воскресеньям Маскара преподавал пути гимнастику и бокс. Но, страдая животом, прерывал занятия, потайными ходами, ущельями книжных шкапов, дремучими коридорами удалялся на полчаса в нужное место, а путя с огромными боевыми рукавицами на тоненьких потных кистях ждал, развалясь в кожаном кресле, слушал легкое жужжание тишины и моргал, стараясь не заснуть. Свет электрических ламп, по-утреннему глухой и желтый, озарял на каниолиенный линолиум полки вдоль стен беззащитные спины тесно уткнувшихся книг и черную виселицу грушевидного панчинг-бола, боксерской груши за цельными окнами с однообразной бесплодной грацией валил мягкий и медленный снег недавно в школе географ березовский автор брошюры Чао-Сан, страна утра, Корея и корейцы с тринадцатью рисунками и картой в тексте. Пощипывая темную бородку, ненароком и не кстати объявил при всем классе, что он и путь берут у маскара частные уроки бокса. Все уставились на путь. От смущения его лицо сделалось ярким и даже как бы одутловатым. На перемене Щукин. Самый сильный, грубый и отсталый в классе подошел, и Асклабис сказал «Ну-ка, покажи бокс». «Оставь», — тихо ответил Путя. Щукин засопел и дал ему подмекитки. Путя обиделся и прямым ударом, как учил француз, разбил Щукину нос. Удивленная пауза, кровь, зарумянившийся платок. Оправившись от удивления, Щукин навалился на путь и молча его заломал. Однако, несмотря на боль во всем теле, Пути остался доволен. Кровь из щукинского носа продолжала идти на уроки естествознания, остановилась на арифметике и снова пошла на законе Божием. Путин наблюдал с тихим интересом. В ту зиму его мать уехала в Ментону с Марой, которая полагала, что умирает от чехотки. Без сестры довольно язвительной и пристающей молодой женщины, было скорее приятно. Но вот с отсутствием матери Путин никак свыкнуться не мог. Скучал чрезвычайно, особенно по вечерам. Отца он видел мало. Отец был занят в учреждении, называемом Думой, где однажды обвалился потолок. Были еще фракции, то есть сборища, на которых, вероятно, все во фраках. Очень часто приходилось обедать отдельно. Наверху, вместе с мисс Шелдон, черноволосой, светлоглазой, в просторной блузе и вязанном поперечно-полосатом галстуке. А внизу, около чудовищно разбухших вешалок, скоплялась добрая сотня галош. Если пробраться оттуда в комнату с шелковым турецким диваном, можно было вдруг услышать, когда лакей где-то в глубине отворял дверь, нестройный шум, зоологический гомон, и далекий, но ясный голос отца. Как-то в сумрачное ноябрьское утро Дима Корф, Путин сосед по парте, вынул из ранца и протянул пути иллюстрированный листок. На одной из первых страниц зеленела карикатура на Путиного отца, снабженная стихотворением. Путя скользнул глазами по строкам и выхватил из середины. Как джентльмен он предлагал «Револьвер, шпагу или кинжал?» «Это правда?» — спросил Дима шепотом. Только что начался урок. «Что правда?» — прошептал Путя. «Потише там вмешался Алексей Мартынович, учитель русского языка, мужиковатый, гугнивый, с безымянной и неопрятной растительностью над у губой и знаменитыми ногами в винтоподобных штанах. Когда он шел, ноги у него завивались, Он ставил правую ступню туда, куда полагалось попасть левой, и наоборот, но ходил все же весьма шибко. Теперь он сидел у стола и перелистывал записную книжку. Затем глаза его устремились на далекую парту, из-за которой, как деревцов вырастающее от взгляда факира, уже поднимался Щукин. Что, правда, тихо повторил Путя, держа на коленях журнальчик и косясь на Диму. Дима чуть подвинулся к нему между тем щукин бритоголовый, в черной саржевой косоворотке начинал в третий раз с какой то безнадежной бодростью муму -му, произведение тургенева муму -му». насчет твоего папы вполголос ответил дима алексей мартенч с размаху хлопнул живым словом по столу так что подскочила вставка и воткнулась пером в пол что это в самом деле шептуны что это Неразборчиво, плюясь и шипя, заговорил он, встать, встать, корв, шишков, что это такое, что это вы там? Он подошел и ловко схватил журнальчик. Гадость читайте, садитесь, садитесь, гадости. Добычу свою он положил в портфель. Потом был вызван Путя. Алексей Мартынович диктовал, а Путя писал на доске. Поросший кашкой и цепкой ли, бедой окрик, такой окрик, что Путя выронил мел. Какая там беда? Откуда ты взял беду? Ли беда, а не беда. Где твои мысли витают? Садись, садись. Ну что, это правда, прошептал Дима, улучив мгновение. Путя притворился, что не слышит. Его пронизывала дрожь, которую он не мог остановить.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 Все было как обычно. Картавые вскрики француза, бате, ромпе, отбивайте, парируйте, сильные движения отца, мигание и треск рапир. Он остановился, дыша и улыбаясь, снял выпуклую решетку с мокрого розового лица. Урок кончился. Алексей Мартынч унес с собой журнальчик. пути сидел бледный как мел, поднимая и опуская крышку парты. С почтительным любопытством его окружали, теснили, требовали подробностей. Он ничего не знал и сам старался из расспросов узнать что-то. Выходило так. Депутат Туманский задел честь его отца, и отец вызвал Туманского на дуэль. Прошли, влачась, еще два урока. Затем была большая перемена. Играли на дворе в снежки и Путя стал почему-то начинять комья снега мерзлой землей, чего прежде никогда не делал. На следующем уроке немец Нусбаум разорался на Щукина, которому в тот день не везло, и тогда Путя почувствовал спазму в горле, и, чтобы не расплакаться при всех, отпросился в уборную. Там, около умывальника, Одиноко висело до да нельзя замаранное, до да нельзя склизкое полотенце, вернее, труп полотенца, прошедшего через множество мокрых, мнущих, торопливых рук. Путя с минуту смотрелся в зеркало. Лучший способ не дать лицу расплыться в гримасу плача. Он подумал, не уйти ли домой до срока, но эту мысль отогнал. Выдержка. Главное — выдержка. В Классе буря стихла. Щукин с пурпурными ушами, но совершенно спокойный, уже сидел на своем месте, сложив руки крестом. Еще два урока и, наконец, последний звонок, длинный и хриплый. Надев ботики, полушубок, шапку с наушниками, Путя выбежал во двор, углубился в туннель ворот, прыгнул через подворотню. Автомобили за ним не прислали, Пришлось взять извозчика. Извозчик, худозадый, с плоской спиной, сидел криво и, по-своему погоняя лошадь, то делал вид, что вытаскивает из голенища кнут, то мягко взмахивал рукой, точно кого подзывая. И тогда санки дергались, и в Путином ранце постукивал пенал. И все это было как-то ужасно томительно и тревожно. И большие, неровные, наскоро слепленные снежинки падали на пляшивую полость. В доме, с тех пор, как уехали мать и сестра, бывало в этот час тихо. Путя поднялся по широкой пологой лестнице, где на площадке около малахитового столика с вазой для визитных карточек стояла безрукая Венера, которую однажды его двоюродные братья нарядили в плюшевую шубу и шляпу с вишнями, после чего она сделалась похожа на Прасковью Степанну, бедную вдову, приходившую каждое первое число. Добравшись доверху, он стал звать гувернантку. Но у мисс Шелдон сидела гостья, англичанка Веретенниковых. Мисс Шелдон послала Путю готовить на завтра уроки. Предварительно вымыть руки и выпить стакан молока. Дверь захлопнулась. Путя Чувствуя, как его обволакивает душная, страшная, ватная тоска, посидел в детской, потом спустился в билетаж, заглянул в отцовский кабинет. Все было невозможно тихо. В тишине с сухим звуком упал загнутый лепесток хризантемы. На тяжелом, сдержанно блестевшем письменном столе, стройно и неподвижно. В космическом порядке стояли, как планеты, знакомые вещи. Фотографии — мраморное яйцо, торжественная чернильница. Путь и перешел в будуар матери и оттуда в фонарь, и долго стоял там, глядя в продолговатое окно. На улице было уже почти темно. Вокруг лиловатых стеклянных глобусов летал снег. Внизу смутно текли черные сани с черными горбатыми седоками. Быть может, завтра утром. Это всегда происходит по утрам, очень рано. Он сошел вниз. Молчание и пустыня. В библиотеке он судорожно включил свет, черные тени отхлынули. Пристроившись у одного из шкапов, он попробовал заняться рассмотрением толстых переплетенных журналов. Красота мужчин в роскошной бороде и пышных усах. Я долго страдал от угрей. Концертный аккордеон удовольствия с двадцатью голосами, десятью клапанами. Группа священников и деревянная церковь. Картины с надписью «Чужие». Господин пригорюнился у письменного стола. Дама в кудрявом буа стоит поодаль, гантируя расправленную руку. Этот том я уже смотрел. Он взял другой? и сразу напоролся на поединок между двумя итальянскими фехтовальщиками. Этот сделал бешеный выпад, тот отстранился и пронзил противнику горло. Путя захлопнул тяжелый том и замер, держась за виски, как взрослый. Страшна была тишина. Страшны неподвижные шкапы, глинцевитые гирьки на дубовом столе, черные коробки картотеки. Опустив голову, он вихрем пронёсся через туманные комнаты. Наверху, в детской, он лег на диван и пролежал так в темноте, пока о нем не вспомнила мисс Шелдон. На лестнице загудел гонг, зовущий вниз к обеду. Из кабинета вышел отец, и с ним полковник Розен, который когда-то был женихом сестры отца, умершей в молодости. Путин не смел на отца взглянуть, и когда большая ладонь знакомым теплом коснулась его виска, он покраснел до слез. Невозможно, нестерпимо думать, что этому человеку, лучше которого нет в мире, предстоит драться с каким-то туманным-туманским. На чем? На пистолетах? На шпагах? Почему все молчат об этом? Знают ли что-нибудь слуги? гувернантка, мать в ментоне. Полковник Розен за обедом острил, как острил всегда, сухо, кратко, будто раскалывал орехи. Но сегодня Путин не смеялся, а поминутно заливался краской, и, скрывая это, нарочно ронял салфетку, чтобы тихонько под столом отойти, вернуться к нормальному цвету, но вылезал оттуда еще краснее прежнего — И отец поднимал брови, посмеивался и, не спеша, со свойственной ему ровностью, исполнял обряд обеда, осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки. Полковник продолжал острить. Мисс Шелдон, не понимавшая по-русски, молчала, строго выпитив грудь, и когда Путя горбился, неприятно подталкивала его под лопатки. На сладкое подали фисташковое парфе которые он ненавидел. По окончании обеда отец и полковник поднялись в кабинет пить кофе. У Пути был такой странный вид, что отец спросил, Пути, в чем дело? Почему ты кислый? И каким-то чудом Пути удалось ответить, нет, я не кислый. Мисс Шелдон увела его спать. Как только погас свет, он уткнулся лицом в подушку. Онегин скидывал плащ. Ленский, как черный мешок, падал на подмостке. У итальянца сзади из шеи торчал конец клинка. Маскара любил рассказывать, как в молодости он имел une fère, одну стычку, полсантиметра ниже, и была бы проткнута печень. И уроки на завтра не сделаны, и тьма кромешная в комнате, и нужно будет непременно встать пораньше. Пораньше. Лучше не закрывать глаз, а то проспишь. Ведь это, наверное, назначено на завтра. Пропущу школу. Пропущу, я скажу, что горло. Мама вернется только на Рождество. Ментона, голубые виды. Вставить последнюю открытку в альбом. Один уголок вошел, другой. Проснулся Путя, как всегда, около восьми. Как всегда услышал звон. Это звякнул печной заслонкой и стопник. Когда спеша, с влажными еще волосами он спустился вниз, отец, как ни в чем не бывало, занимался боксом с французом. — Горло болит? — переспросил отец. — Да, першит, — тихо ответил Пути. — А ты не врешь? Пути почувствовал, что всякие дальнейшие объяснения опасны. Вот лопнет плотина, хлынет постыдный поток. Он молча повернулся и через минуту сидел в автомобиле, держа на коленях ранец. Поташнивало. Все было ужасно и непоправимо. Он опоздал на первый урок, долго стоял с поднятой рукой за стеклянной дверью, но в класс не был впущен, и пошел слоняться по залу. Потом сел на подоконник. Решил было просмотреть заданные уроки, но вместо этого в тысячный раз стал воображать, как это все будет на морозе, в рассветном тумане. Как выведать условленный день? Как узнать подробности? Если бы уже быть в восьмом классе, нет, хотя бы в седьмом, тогда предложить. Я тебя заменю. Наконец звонок. Зал наполнился шумом. — Ну что, доволен? — Доволен, — спросил Дима Корф, подскочив к Пути. Пути посмотрел на него с тоскливым недоумением. «У Андрея внизу газета», — взволнованно сказал Дима. «Пойдем, мы успеем, я тебе покажу». но какой ты странный, я бы на твоем месте». Внизу на табурете сидел швейцар Андрей и читал. Он поднял глаза и улыбнулся. «Вот тут, вот», — сказал Дима. Пути взял газету и сквозь дрожащую муть прочел — Вчера в три часа дня на Крестовском острове между Г. Д. Шишковым и графом А. С. Туманским состоялась дуэль, окончившаяся, к счастью, бескровно. Граф Туманский, стрелявший первым, дал промах, после чего его противник выстрелил в воздух секундантами со стороны. Тут воды прорвались. Швейцар и Дима старались успокоить его. Он отталкивал их, дергался, отстранял лицо, невозможно было дышать. Никогда еще не бывало таких рыданий. Не говорите, пожалуйста, не рассказывайте никому, это я нездоров, у меня болит. И снова рыдание.